Глава 23 Старый, надежный, потрепанный обстрелами в боях и жесткими посадками катер п т е н е ц в и с е л в ожидании прибытия своего женского экипажа на стационарной орбите. Когда-то он носил гордое имя Орел в честь погибшего с остальными членами экипажа земного космического корабля, так и не добравшегося до поверхности Луны. Теперь имя х и щ н а я п т и ц а перебазировалось вместе с хозяином на главный линейный крейсер эскадры, а катеру пришлось стать его птенцом. Новое название скромного суденышка х о т ь и немного принижало его достоинство, но сразу понравилось разномастным женушкам капитана. Почему-то умилявшимся всем лингвистическим закидонам их любимого. Причина, вероятно, была в открывшейся перед ними б е з н д е н й информации о прошлом Беркутова и о земле. которую они тайком и урывками исследовали в его памяти с помощью услужливого нанита. В конкретном случае этот ушлый малый при объяснении происхождения слова проецировал им в прекрасные головки образ безобидного голодного п и щ а щ е г о крохи ребенка, опекаемого большой сильной птицей, без конца засовывающей ему распахнутый рот, что не п о п а д я из представителей земной фауны. При этом каждая в душе тут же примерила образ птенца на себя. И ни у кого не вызовет сомнения, кто по их мнению стал орлом. Несмотря на кардинальные штатные изменения, кают-компания судна продолжала привлекать своим домашним уютом и разнообразием кухни в исполнении неизменного пищевого конфигуратора. Олег п р е о д о л е в традиционное скоредное ворчание помощника, убедив его в наличии на борту неограниченного запаса пищевых картриджей, р а с т а р а л с я на славу. Приготовил блюда на все изысканные вкусы девушек, питавшихся до него лишь военными концентратами или б о д в о й с п о л я Столы ломились от обилия мяса, рыбы, салатов, закусок. Там даже искушала своим ароматом стоящая по центру янтарная горка узбекского плова. Все, как обычно, было гармонично сервировано на тонких композитных тарелочках, подготовлены ряды изящных бокалов для розлива охлажденного шампанского. И вазочки для мороженого с фруктами. Оставалось только собраться всем вместе за большим праздничным столом, предварительно повести, по моменте торжества бойких малышек, чем землянин с о б с т в е н н о и занялся, по очереди подключаясь к их коммуникаторам. п е р в о й на экране появилась улыбающаяся Рабиша, распахнув глаза и р а с т о п ы р и в белые ушки на всю длину, чтобы лучше слышать, что сообщит ей повелитель ее сердца и осваиваемой планеты. Ты уже закончил а т е к у щ и е дела? Обратился к ней человек, полагая, что сразу получит утвердительный ответ. Мой отважный зайчик! Позволило фривольное обращение, легкомысленное н а ч а л ь н и ц е стройки в присутствии подчиненных. Мы еще только приступили к строительству фундамента. Ты представляешь, какая это оказалась увлекательная работа. Почему ты мне раньше подобное не поручал? Тут взаимодействуют мастера всех стихий, в том числе и грунта. Они создают в центре большой площади каменные поверхности концентрические волны с воронкой посередине, как будто на воде, а потом эти изгибы затвердевают и превращаются в прочный монолит. Я таких чудес раньше не видела. с е с и л и я разве для этого им недостаточно один раз махнуть волшебной палочкой? А ты, убедившись, что они махнули как надо, трансгрессируешь ко мне? н а с т а в и т е л ь н ы м тоном полковник выразил скрытое недовольство фамильярностью подопечной. Проявленное ею на людях. Милый, не злись. Ты заказал такой нереально огромный дом, что на это уходит много маны, да и приходится постоянно перепроверять затвердевший уровень. Он все время н о р о в и т и скривиться под воздействием планетной гравитации. Нужен глаз до да глаз, так что раньше, чем через пару часов, мы не управимся. Сверкнула взятыми непонятно откуда знаниями и белизной своих зубов Сесси. Ладно, раз сам назначил тебя главной, пока смотри за ними. Чтобы не напортачили чего, особенно в самом начале строительства. Но если вдруг твои маги накосячат и башня потом завалится на один бок, как у нас на земле в городе Пиза, тогда пусть пеняют на себя и ждут от меня подарки из этого незабываемого места. Только заранее растолкую им, что они им сильно не понравятся и пусть особо их не алчут, отбой связи. Сформировал строгий посыл человек, скорее для г р е ю щ и х уши за спиной зайки магичек, чем для нее. Затем глубоко мысленно вздохнув несколько раз, Беркутов переключился через общепланетную связь на непоседливую Чучу, надеясь таким образом избежать возникновения очередного нарушения субординации при свидетелях. Скайрельша вместе с рыжей технической специалисткой обустроились в планетарном штабе, сидя в шикарных блестящих костюмах на дорогих креслах. общались по голос связи со множеством существ, приглашаемых ими на работу в восстанавливаемую академию магических искусств. Приемная кронконсорта Олега Ируса из рода Беркутовых. Чем могу помочь? Ой! Белка девочка на автомате ответила на вызов очередного мужчины своей очаровательной улыбкой и тут же осеклась, заметив ревнивый взгляд мужа. Милорд! резко отключила линию другого абонента. Не ожидала, что ты подсоединишься через этот канал связи. Мы тут с ф у р как две белки в колесе, зашиваемся отвечать всем на вопросы. Голова идет кругом, потому что информация об освобождении спорной знаменитой планеты магов уже известна всей галактике. Теперь нет отбоя от желающих сюда приехать учиться или преподавать, а также оказывать другие услуги. Я, так понимаю, что в ближайшее время вы тоже не освободитесь. в и д я реальное состояние дел. Удрученный землянин все же задал риторический вопрос для очистки совести: что ты? Мы только наладили работу информационного центра по связям с общественностью. В ближайшие пару часов точно не вырваться. Стройняшка Жимано покрутилась на стульчике из стороны в сторону, продолжая смотреть прямо на экран, не двигая головы, демонстрируя свой стоящий роскошный пушистый хвост то справа, то слева позади себя. Жду вас, как наиграетесь, секретарь у себя. Нахмурившись, коротко бросил космонавт, о т к л ю ч и в связь, не дожидаясь ответа. Вечер постепенно разлаживался. Раздав объемные задания жёнам, чтобы отвлечь их от преобладающих мыслей о сексе, он, кажется, перестарался с этим. Решив в дальнейшем оставаться инкогнито, незаметно подсоединился на канал системы обороны и услышал громыхание железных ноток в голосе Масую, распекавшей своих п о д ч и н е н н ы х командиров: «Шевелитесь, жалкие немощные ш а ч е с п е н ы Приходу ночи мы должны замкнуть этот мриский периметр», пригрозив ударной магической перчаткой. Не нужно мне жаловаться на Харди с а н и р е й н а то попрошу гражданского администратора Сесилию поделиться с вами армейскими олухами, сувенирами и спизы. Супруг обещал ее строителям одарить ими по полной программе, если они хоть где-нибудь накосячат. А эти подарки пострашнее моего кулака. Будете отлынивать, и вам они тоже достанутся. н е и с т о воругалась на военных инженеров командирша. И при этом явно успевала внимательно прослушивать с помощью и с к и на приватные коммуникации р у к о в о д я щ е й группы. Примечание. ш и ч а с п е н Ругательство. Существо, которое достало своим н ы т ь е м Карди Санирейн. Ругательство. Отвратительная погода. Примечание автора. Конец примечания. Ты что ли им с л и в а е ш ь все мои беседы? Выразился сам себе раздраженный космонавт. Но тот, к кому это было реально обращено, сразу ответил. Из требования протоколов устава вооруженных сил и флота во время боевых действий или при наличии в звездной системе неуничтоженного врага отслеживать все переговоры главнокомандующего его заместителем или вторым лицом в иерархии власти после него оправдался Симбионт. Писец, никакой личной жизни. Чему это было сказано Беркутовым с досады, то ли к вопросу об отсутствии конфиденциальности в переговорах с дамами, то ли об отсутствии самих дам на предстоящих переговоров по причине их загруженности работой. И Скин так и не разобрался, но уловив в этот момент радостные мысли в голове Аши, быстро п р и б л и ж а ю щ и й с я на истребителе с противоположного от звезды края системы, Нанит решил порадовать своего хозяина и установил с ней прямую связь. Любимый, я закончила обследование удаленного сектора и уже направляюсь к тебе. Надеюсь, стол уже накрыт? Раздались звуки бодрого голоса шеф-пилота в рубке катера. Ее лицо скрывала затемненная маска шлема. Уже давно горячее остыло, холодное нагрелось. Недовольно буркнул командир, доставая бутылку синтезированного коньяка и наливая себе в композитную рюмку, которую сам же себе сформировал в руке. А ты не забыл про мою любимую горбушу? Кошка-девочка была явно настроена на игривое продолжение встречи, поэтому пропустила мимо своих остреньких ушек недовольный тон. Нет, я не забыл и про твою копченую рыбу, а также про квашенную капусту Сэси. И про бараний шашлык Масую, сливочное мороженое для Эйландар, плов для Чучи, запечённого цыпленка Табака для Фурии и салат из морских гадов для Лили и прочее. Каждую ждёт любимое лакомство. Только вот придётся это утилизировать. Все заняты. Продолжил хандрить мужчина, желая заработать себе побольше чувства внимания с женской стороны. Как здорово! А я для тебя как раз записал а на кристалл памяти музыкальный сюрприз. Девушка покрутила перед экраном рукой с зажатым в ней комбинированным устройством. Это как у тебя получилось без инструментов, без микрофонов? Ведь камень может запомнить лишь то, что ты транслируешь него из глубин сознания. Заинтересовался человек, разглядывая странное сочетание материалов у подарка. Дурачок, сам владеешь такой невероятной технологией, как прирученные наниты, и не знаешь, что они могут сфотографировать сознание любые яркие образы по запросу. Секунду, подожди. Детектор масс з б е с и л с я прямо по курсу. У нас прорыв. Трев. Пиратская база. Меня окруж. Связь неожиданно прервалась. Олег внезапно почувствовал тяжесть груди. Та ее часть, где скрывался центр темной магии, стала нагреваться и давить изнутри. Перед глазами появилась его о с я з а а е м а я копия, взявшая с панели приборов начатую бутылку коньяка, влившая в нее в противоположном направлении напиток из рюмки. Растворившийся следом в руке, снова п о с т а в и в бутылку, Дублер расположился в кресле и включил экран связи, на котором появилась строгая десантница, ругавшаяся на подчиненных. Сознание внезапно потекло в сторону клона и на миг померкнув слилось с ним. Открыв глаза Беркутов сначала попытался понять, что с ним произошло. Шевелитесь, жалкие немощные шицепены! К приходу ночи мы должны замкнуть этот м р а ч к и й периметр. Не нужно мне жаловаться на Харди с а н н и р е й н А то попрошу гражданского администратора Сисилию поделиться с вами армейскими олухами, сувенирами и спизы. Супруг обещал ее строителям одарить ими по полной программе, если они хоть где нибудь накосячат. А эти подарки пострашнее моего кулака. Будете отлынивать, и вам они тоже достанутся. Масуя на экране повторяла слово в слово все, что уже было услышано Олегом ранее. Что к д р а к о н и м яйцам тут происходит? воскликнул землянин, ощущая внутри чувство дожавью. Командующий, девушка удивленно хлопая глазами остановилась и повернула голову в сторону сопровождавшей ее воительницы с аппаратом голос связи. По вашему приказу мы заканчиваем монтаж периметра военной базы. Ведется изыск. Аша объявила тревогу. Грубо прервал полковник. У нас прорыв к планете пиратской базы. Почему вы не продублировали ее тревожный сигнал? Зачем заниматься ненужным прослушиванием личных переговоров? Если даже не замечаете предупреждения о нападении, адмирал. На связи Лили. Зажегся второй дисплей на панели в кабине птенца. Докладываю. Прилегающее пространство чисто. и с т р е б и т е л ь АШ еще не появился в поле зрения наших ближних сенсоров. Она в настоящий момент обследует сектор с противоположной стороны звезды и не может объявить тревогу. Минутку. На дальних мы также не наблюдаем ее отметку. о п о в е с т и т ь о нападении пиратов. Занять места по боевому расписанию. На фоне внимательно выслушивающих в ы в о л о ч к у от командира девушек появились красные проблески световых панелей и зазвучали ревущие, прерывистые звуки сирены. Симбионт, воспроизвести к о м а н д е из моей памяти, что видел и слышал за последние минуты разговора Сашей, осуществить вычисление ее местоположения и отправить туда ударную эскадрилью. Заставил всех шевелиться, как всегда спокойный в минуты опасности землянин.